Глава двадцать девятая. В столовую я шла с замирающим от страха и предвкушения сердцем. По нашей задумке, Леся вышла на полчаса раньше и должна была под подкараулить третьего-шестого у столовой, чтобы объяснить ему суть нашего плана, а также порядок действий. Не знаю, сразу ли Гэрольт согласился на сомнительную авантюру, но вид ненаследного принца, обнимающего Лесю у стойки раздачи, стал для меня сигналом к началу. «Гэрри!» Взревела я во всю мощь своих легких, адепты, мирно поглощающие завтрак, с опаской покосились в мою сторону. Какого хрена ты обнимаешься с другой, да еще и на глазах у всей академии? Леся виновато закусила губу, опустив голову вниз. Пряди волос завесили ее лицо, но я знала, что подруга едва сдерживается, чтобы не заржать. Вчера, когда мы репетировали с сцену ревности, она всякий раз срывалась на этом месте и громко хохотала. Дерзкая. Мягко произнес третий-шестой, выставив перед собой обе ладони. «Ты все не так поняла. Она лишь временное помутнение, рассудка. А ты моя любовь навсегда». «Дурак!» — мысленно фыркнула я. «Придумал бы чего получше. Где драма, чешуйчатый? Где накал? Эх, не стать тебе участником реалити-шоу «Изба-2». Смотри, учись». «Подлец!» — взвыла я, сокращая расстояние между нами. «Иуда! Изменник чертов! Мы больше не пара!» «Маргошечка!» заворковал золотой дракон, попятившись назад, но путь к отступлению преградила стойка раздачи. «Ну не злись, хочешь я тебя поцелую?» Гэрольт Нивен Третий вытянул губы трубочкой и принялся целовать воздух. Оглянувшись по сторонам, я схватил из ближайшего столика плошку с кашей и подробки возражения портнишки адепта прицельно метнула ее в лицо ненаследного принца. Губы Гэрич мокнули шматок овсяной каши, а сама плошка упала на пол к его ногам, разбившись на мелкие осколки. Третий-шестой, сперекошенный от злости морды, проступающий сквозь нее чешуей, смахнул с лица кашу и грозно прорычал. «Чего расселись? Вон отсюда! Сейчас тут будет убийство!» Признаться, от его рыка мне натурально поплохело. Даже подумала, не переборщила ли я. Может, стоило ограничиться лишь истерикой? Прослала бы среди адептов королевой драмы, а не метательницей каши в принца. Адепты мигом освободили из столовой под отчаянные ругательство Гэри. Даже Леся не выдержала и, шепнув мимоходом «Удачи!», не стала задерживаться и провоцировать третьего-шестого. Оставшись наедине, не считая работницы столовой, что невозмутимо орудовала за стойкой, Гэрри тут же убавил тон, но не количество возмущений. «Дерзкая! За что? Мы так не договаривались!» выговаривал ненаследный принц, а я, взяв с ближайшего стола пачку салфеток, принялась аккуратно стирать с его лица липкие капельки овсяной каши. ну прости!» Я извинялась искренне, от чистого сердца. Оно само напросилось. «Хочешь, можешь залепить мне в ответ?» Там на раздаче остались розетки с желе. Гэри, коварно ухмыльнувшись, взял одну из стеклянных розеток и взвесил ее в ладони. Я, затаив дыхание, зажмурилась и приготовилась ощущать на лице липкую сладкую массу. Однако вместо этого почувствовала мимолетное касание губ на правой щеке. «Не боись, дерзкая, я тебя не обижу». Примирительно ответил он и, ковырнув ложечкой желе, ловко сунул ее мне в рот. «Но в ближайшие дни нам лучше не появляться на публике вместе. Будешь бегать со мной на тайные встречи?» Чувствую, как предательски олеют мои щеки, я встала на цыпочки и сама поцеловала Гэри в щуку. «Буду, дружище, буду». Покинув столовую, Гэри решил соблюдать конспирацию и остался завтракать в полном одиночестве. «Я почувствовала себя звездой на красной дорожке». А адепты и адептки расступались передо мной, глядя с уважением и восхищением. Последним я увидела Руперта Лайтерна, того самого рыжего адепта, с которым мы нередко соседствовали на занятиях. Завидев меня, он протянул руку и после товарищеского рукопожатия спросил. «Марго, раз ты уже не являешься девушкой Гэрольда Нивина Третьего, может быть, встанем обедать вместе?» Мой столик впустует, и, честно говоря, это немного меня задевает. Я хотела согласиться, Но вспомнила, что сразу после занятия планировала поискать значение слова «соанна» в библиотеке. Однако стоило мне озвучить вслух мои планы, как Руперт невозмутимо ответил. Зачем искать? «Соанна» в переводе с «драконьего» означает «моя истинная пара».